и все вспыхнуло прямо у них под ногами. Они едва успели выскочить из квартиры, а он, естественно, остался. — Лучше бы они тоже там остались, — вздохнул Александр. — Ведь наверняка их кто-нибудь довидел. Если теперь милиция на них выйдет, неприятностей не оберешься. — Так что же получается, он знал? Спросил Константин. Выходит, знал или предполагал. В том то и дело, что у него были возможности, которые мы с тобой даже представить себе не можем. И деньги, которые можно было за это его изобретение получить. Архипелаг в Тихом океане. Чертовски обидно. Идеалист Хренов, рыцарь в сияющих доспехах, спалил все вместе с собой. — Шеф. По словам Гоши, он как-то странно напоследок разговаривал со своими учениками. — С этими детьми? Ну, прощался, наверное. Идиот благородный. — Нет, не в этом дело. Мальчик, он диктовал какие-то цифры и буквы, а девочка унесла с собой толстую папку, в которой, как я понял, уместился бы небольшой компьютер. — Что? И ты до сих пор молчал? — Это не я молчал, это вы кричали. — Константин! Твой голубь опять нагадил в рояль. — Ну что ты скажешь? Все то и дело раздражались друг на друга. В воздухе плавало электричество, как перед грозой. Ничего нельзя было сделать. — Наверное, ты, бабушка, не закрыла крышку? — Да, я музицировала. Но почему я должна все время помнить? Из-за какой-то птицы? Что ему, собственно, там нужно? Может быть, он хочет свить там гнездо? — Абсурд! Гнездо в рояле? Я понимаю, если бы он... Попытался устроиться на ветвях Вольфганга. Фикус в ужасе передернулся от этого предположения и уронил большой пожелтевший лист. — Бабушка, городские голуби не вьют гнезда на деревьях. — А где же? — Они гнездятся на чердаках. — Наверное, голубью показалось? — Сравнить... Беккеровский рояль с грязным чердаком? Уволь, Дима, ты слишком много. Хорошо, уволю. Дима отложил книгу, вышел в коридор, оделся, снова зашел в комнату, подозвал голубя, взял его рукой и спрятал за пазуху. — Что ты делаешь? — растерянно спросила Александра Сергеевна. — Уношу его, чтобы он тебе не мешал. Его крыло поправилось. Пусть живет на голубятне. Но всего доброго, бабушка. Я скоро вернусь. Дима ушел. Александра Сергеевна опустилась в кресло и долго и тщательно протирала очки. Когда она, наконец, закончила это занятие и снова водрузила очки на нос, мир вокруг продолжал оставаться мутным. Пожилая дама догадалась, что дело не в очках, и снова потянулась за носовым платком, промокнула глаза,